Глава 70. После был ужин. Герцог подкладывал мне еду на тарелку и подливал воду в бокал. От вина я отказалась. Герцог тоже не пил и все глядел на меня неестественно темными глазами. И зрачки его были вертикально вытянутыми, точно так же, как в день свадьбы. Его близость волновала и скручивала невидимую пружину тугим узлом внизу живота. За столом текли размеренные беседы. В основном ее величество спрашивала своих гостей о простых семейных делах, интересуясь подружески. Спрашивала о детях, я поняла, что за столом собрались самые близкие, а Маркиза ушла сразу после того нелицеприятного разговора. Королева обратилась ко мне и попросила рассказать, как мне удалось заполучить сразу такое большое количество контрактов в первое же свое появление на ярмарке. Я рассказала о том, что это не неожиданность, а плод усердного труда людей, таких как мистер Хантер. Рассказала, что сыр в моем баронстве производится не первое поколение и последние годы хозяйства было в упадке из-за наводнений и отсутствия грамотного руководства. Мой дядя, в чьих руках находилось баронство долгие годы, не стал разбираться с проблемой, а я пришла и постаралась поднять хозяйство из упадничества. Люди мне доверились, и я сделала все, что могла. «Потрясающе, когда молодые девочки берутся за дело!» – воскликнула королева. «Благодарю, леди Элеонора, что воспитываешь таких. Думаю, я сделаю баронство процветающим, если удастся победить проблемы с затоплением». Эта проблема будет скоро решена, кивнула королева. Герцог Вандрей как раз уже нашел причину бедствия и устраняет ее. Нашел, я поглядела на мужа. Вандрейк взял меня за руку и поднес кисть к губам, нежно погладил пальцы. Я обнаружил, что в верховьях реки, там, где находится исток, ледник подтапливается магией. Отсюда половодье. Я отсутствовал три дня. Как раз ездил с исследовательской экспедицией, с наблюдателями за природой. Мы выяснили, что магия вмешалась в естественные законы, и как раз сегодня виновник был арестован. «Лорд Виллертон, удивилась я, вспоминая арест на ярмарке. «Да», – кивнул герцог. «А теперь, когда ко мне вернулась магия огня, я лично займусь изушением земель, чтобы привести их в порядок». «Тогда мой тост за то, чтобы плодородные земли процветали в ответственных руках юной леди», – произнесла королева, поднимая бокал. Я залилась краской, а герцог, успокаивая, положил мне ладонь на колено. Но только от прикосновения мужчины я еще сильнее разволновалась. Ты очень понравилось ее величеству, проговорил герцог, когда после ужина мы с ним стояли на крыльце в ожидании, когда подадут его экипаж. Вокруг горело множество огней, образуя освещенный купол, а за ним царила темная ночь. Прохладный ветер обдувал лицо, остужая жаркие эмоции вечера. Мы еще долго после десертов болтали на диванчиках с королевой и ее гостями. Атмосфера сделалась теплая и уютная. И никто не спрашивал о нашем с герцогом расставании, как будто этого недоразумения никогда не было. А было все так, словно он ввел меня в свой круг. И даже леди Элеонора разговаривала с нами обоими мягко и, казалось, даже больше не хотела испепелить герцога. Я зябко поежилась, Все мысли в куче. День выдался тяжелый, Столько всего случилось, что я готова была упасть на подушки и заснуть прямо сейчас. Но сперва нужно до подушек добраться. И я держалась за руку герцога, сильную и горячую. А он, как завораженный, не сводил с меня густого, темного взгляда ни на мгновение. Замерзло? Проговорил хрипло и развернул меня к себе. Нет. Герцог все равно накинул на плечи свой камзол. На дорожке показался черный экипаж герцога, катящийся в нашу сторону. Ван Дрейк помог забраться в карету и приказал возничему ехать в Карлмас. Я боялась этого момента, боялась, что он предложит ехать к нему, а мое предательское тело так трясло, что я бы, наверное, согласилась. А потом бы жалела, что пришла на его территорию, с которой он меня изгнал. На его землю я больше не ступаю, несмотря на то, что развод теперь невозможен. На хрустальной вазе теперь всегда будут следы трещины, сколько клея на швы не налей. «Устала, малышка, иди ко мне», – прошептал герцог, прислонив меня к своей груди в экипаже. «Да, ты очень устала. Ну ничего, скоро будешь в кроватке, а пока тут полежи». Он погладил меня, и я уснула. И проспала всю дорогу. Я помнилась только, когда карета остановилась у крыльца отеля. «Извини», — проговорила я, часто моргая. «Ничего, ты прекрасно, когда спишь. Я любовался. Как в брачную ночь. Любовался тобой, не смея потревожить». «Прости, что заснула тогда. Ты лишь принял душ, а я...» «Тебе не за что передо мной извиняться, Кейтлин. А я готов попросить у тебя прощения еще миллиард раз, если бы это могло помочь исправить хоть что-то». Вандрейк чувственно поцеловал внутреннюю сторону моей ладони, пронзая взглядом, в котором гудела бездонная тоска. Затем отвернулся и открыл дверцу экипажа. По телу пронеслась сладкая дрожь. Я едва сдерживала порыв потянуть герцога к себе, чтобы поцеловать еще раз. Так же, только в губы. Герцог прошел со мной в холл. Я вернула ему камзол, и он надел его на себя. Я взяла ключ от номера у администратора и приготовилась попрощаться с супругом. Он выглядел устало, вел себя сдержанно, молчал. Ни на чем не настаивал и не прижимал меня к себе в нетерпении, как в прежней нашей встрече. Я тоже не настаивала. Вероятно, нам обоим лучше сейчас просто пойти спать. Но, к моему удивлению, герцог тоже потребовал у администратора ключ. Я вопросительно приподняла брови. «Я продал свой столичный особняк», — пояснил супруг. «Поэтому сегодня тоже ночую в отеле». «Удивительно, что в том же самом, что и я». «Да нет, неудивительно, Кейт». Ван Дрейк пожал плечами. «Было бы странно, если бы я выбрал другой». «Зачем ты продал свой дом?» Мы оба двинулись к лестнице. Герцог вел меня за руку. И я держалась очень крепко, не желая его отпускать. «Решил, что купим с тобой другой. В том я жил один. Теперь хочу, чтобы ты выбрала дом для семьи. Я оформлю его на тебя. Я знаю, что лишил тебя чувства безопасности, Кейт. Твой фамильяр Ёж дал мне ощутить твои эмоции. Одна, без денег, без защиты», — глухо проговорил герцог. «Поэтому я хочу, чтобы дом был твоим». «Твоим, моим. Как будто теперь в этом есть смысл, когда на нас метки пары. Развод ведь больше невозможен, а значит и раздел имущества». «Развод – это не все, что может угрожать тебе, Кейтлин», – проговорил герцог. Я вопросительно поглядела на него. «Мне может грозить заключение, арест имущества за госизмену. Одна попытка с подложной статьей уже была. Кто знает, что еще выкинут мои враги. За Ферриганом уже выехала полицейская карета, но его не могут найти». Плечи передёрнуло от волнения. Герцог остановился напротив двери моего номера. «Пришли». «Пришли», – кивнула я, вставляя ключ в замочную скважину. Спокойной ночи, Кейтлин, проговорил герцог, поцеловав мою ладонь на прощение. Опять так же чувственно и неторопливо, как в Карите. Постарайся выспаться. Я хочу, чтобы ты остался.